Простите мне моё невежество, друг. Кто такой Волабель? Это из тех томиков с золотым обрезом, что стоят в маленьком библиотечном шкафу под стеклом в вашей спальне. Помните, вы обещали дать мне их почитать. Я буду обращаться с ними очень бережно. Дядя, который терпеть не мог давать свои книги, ничего не ответил и проводил меня в переднюю Выспылав страстной любовью к даме в розовом, я покрыл горячими поцелуями пропахнувшей табаком щёки старика-дяди, и в то время, как он в изрядном замешательстве давал мне понять, не решая сказать этого открыто, что он предпочтал бы, чтобы я не рассказывал об этом визите моим родителям, я со слезами на глазах уверял его, что его доброта страшно тронула меня. и я непременно найду какой-нибудь способ засвидетельствовать ему свою признательность. Доброта эта действительно настолько тронула меня, что два часа спустя, после нескольких загадочных фраз, показавшихся мне, однако, недостаточно красноречивыми для того, чтобы сообщить моим родителям отчетливое представление о новом значении, приобретенном мною, я решил решить, что проще будет рассказать им в самых мельчайших подробностях о только что сделанном мною визите. Поступая так, я не думал, что причиню какую-нибудь неприятность дяде. Как это могло прийти мне в голову, если я не желал причинять ему неприятностей? И я не мог предположить, что мои родители найдут что-нибудь дурное в поступке, в котором сам я ничего дурного не находил. Разве не случается сплошь и рядом, что какой-нибудь наш друг просит нас не забыть извиниться перед женщиной, которая ему что-то помешало написать. И мы не исполняем его просьбы, считая, что эта особа не может придать большого значения молчанию, не имеющему никакого значения в наших глазах. Я воображал себе, как всякий из нас, что мозг других людей являются костным и послушным приемником, не способным отвечать специфическими реакциями на то, что мы вводим в него. И я не сомневался, что, вкладывая в мозг моих родителей сообщения о моей встрече с дамой у дяди, я одновременно передаю им, как я этого желал, благожелательное суждение, составившееся у меня самого по поводу нового знакомства». К несчастью, родные мои, пожелавши подвергнуть оценке поведение дяди, обратились к принципам совсем отличным от тех, что я им внушал принять. Отец и дедушка имели очень бурные объяснения с дядей, как я об этом узнал косвенным образом. Спустя несколько дней, встретившись на улице с дядей, проезжавшим в открытом экипаже, Я почувствовал боль, признательность, угрызения совести, которые мне очень хотелось ему выразить. Чувства эти были так огромны, что простой шапочный поклон показался мне неуместным и слишком незначительным, способным внушить дяде предположение, будто я считаю возможным расквитаться с ним самой банальной формой вежливости. Я решил удержаться от такого недостаточного жеста, Я отвернулся в сторону. Дядя подумал, что я это сделал по приказу родных. Он не простил им этого. И хотя он умер лишь через несколько лет, никто из нас никогда больше с ним не виделся. Вот почему я не входил больше в запертую теперь комнату дяди Адольфа. Вместо этого, постояв немного около задней кухни, В то время, как Франсуаза, появившись на пороге, говорила мне: "Я прикажу судомойке сервировать кофе и подать горячую воду, а мне самой пора проводить госпожу Актаф". Я решал возвратиться домой, поднимался прямо наверх к себе в комнату и принимался за чтение. Судомойка была лицом отвлечённым, своего рода постоянным учреждением, которому неизменность функций сообщала как бы непрерывность и тождество, несмотря на вечную смену приходящих форм, в которых этот персонаж воплощался. В самом деле, мы никогда не находили на этой должности одну и ту же девушку в течение 2 лет подряд.